и мне хотелось так думать, чтобы ослабить чувство потери, разрывавшей мое существо. На самом-то деле, едва закончился праздник, Лила в своём светлом костюме и синей шляпке оказалась в автомобиле. Глаза её сверкали злостью, и едва машина тронулась, она набросилась на Стефану, оскорбляя его самыми страшными словами, какие только могла придумать.